Глава девятнадцатая. Тайна Ангорд. Границу между инферно и хаосом можно было пересечь в шести местах. Я выбрала огненные врата, расположенные в долине вулканов. Обычным демонам находиться здесь было тяжело, поэтому службу несли инфералы и кровавые фурии, привычные к сухому воздуху и высоким температурам. Мысленно я настроилась, что после стылых земель жара долины уже сама по себе окажется испытанием и вышла из портала, окруженная многослойной защитой. Это меня и спасло. Безликие атаковали, одновременно выпустив не менее десятка снарядов. Ревущие сгустки магии ударились о возведенный мною барьер. Мне хватило пары секунд, чтобы оценить обстановку. Я чувствовала, что Ангорд пойдет на многое, чтобы расправиться со мной, но и представить не могла, что она уничтожит своих. Поверженные инфералы лежали на усыпанной пеплом земле. Их красно-коричневая кожа уже утратила природное сияние. Тварь зашла слишком далеко. Плевать, что ею двигало. Она не имела права поднимать руку на поклявшихся защищать Альянс до последнего вздоха. Ангорд? предала нас и не заслуживала снисхождения. «Я тебя просчитала!» Ангорд откинула капюшон, явив перекошенное лицо. Ее спутники, пятеро магов в одинаковых черных плащах, были более осмотрительны и не спешили раскрываться. Один из них повернулся к темной жрице и что-то сказал. Озвученное заставило Ангорд недоуменно нахмуриться. «Где?» «Ансорный хитр!» Я думала, ты уже и не спросишь. Видишь ли, Ангорд, я тоже тебя просчитала. Ударная волна сорвалась с моих пальцев и отбросила безликих. Я подлетела к жрице, вцепилась мертвой хваткой и затолкала в открытый мною портал. Во время перемещения Ангорд сыпала проклятиями и изо всех сил пыталась высвободить руки. Я не ослабляла захват понимая, что если она начнет колдовать, мне не жить. Мы вывалились из портала и рухнули бы на пол, однако я успела расправить крылья и устремилась под потолок. Ангорт беспомощно болтала ногами в воздухе и орала, что превратит меня в самого тупого зомби за всю историю Альянса. Она продолжала визжать и пинать меня ногами. Глупо и безрезультатно, учитывая, что я не чувствовала ее ударов когда в воздухе раздался резкий щелчок. Только тогда Ангорд замерла и посмотрела вниз. Арагул стоял, вальяжно привалившись плечом к стене, и держал в руках длинный хлыст. «Леди!» — некромант издевательски поклонился. «Не забывайте, что вы воины. Деретесь, как девчонки». Ангорд взяла себя в руки и обиженно протянула. «Арагул!» Твоя подопечная окончательно рехнулась, набросилась на меня. Да, после того, что ты сотворила с охраной огненных врат, тебя убить мало, — скричала я. Темной жрице удалось вывести меня из себя. И я допустила ошибку, за которую немедленно поплатилась. Ангорт вырвала правую руку из захвата. В следующее мгновение мне в живот печаталась жалящая искра. Я согнулась пополам от боли стремительно обновляя защиту. Создание трех порталов высушило из меня много энергии. Прежде чем отправиться к огненным вратам, я отослала Лестера, Кошмарня и Тахриса Карагулу, кита вернулся в пылающий лес к Серине. Следующее заклинание отбросило меня к стене. Я вскрикнула, но в этот раз уже не от боли. Хлыст некроманта обвился вокруг ноги и меня резко потянули вниз. Дорогая, тебе пора запомнить что «вместе» означает «рядом». «Мы это обсудим», — быстро произнесла я, не сводя взгляды Сангорт. Стоило ей увидеть арку портала, созданного хитрыми, как из горла вырвался самодовольный смешок. «Голубцы, у вас был шанс перенести меня в любую точку хаоса, но вы сами предрекли свою судьбу». Я подозревала, что портал хитров активируется при помощи артефакта, принадлежащего Безликин. Так оно и вышло. Ключом-активатором оказалось кольцо на пальце Ангорт. Как только камень очутился в гнезде, раздалось еле слышное жужжание, а каменная основа портала подсветилась оранжевым. Торжественность момента нарушила появление Тахриса. Призрак высунул полупрозрачную голову из стены и деловито поинтересовался. «Убивательный механизм?» Ангорд досадливо поморщилась и вскинула руку. От ее пальцев потянулись белесые нити заклинания подчинения. Они окутали призрака, заставив полностью просочиться в портальную. «Каким образом ты покинул цитадель?» «Призрак следует за своей частью», — за могильным голосом поведал Тахрис. и Я насторожилась. «Тахриса в моем плане не было». Он вообще не должен был появляться. Я украдкой посмотрела на Аравула. Тот выставил перед нами защиту, в остальном же казался сторонним наблюдателем. Он и не пытался вернуть себе контроль над призраком. Как некромант Ангорт была сильнее. Но это же не причина отдавать ей Тахриса. Резерв был на исходе. Плевать на левитацию, я не могла бросить настырное привидение. Я обратилась к стихии собираясь снова задействовать ударную волну, но меня резко дернули за ногу, давая понять, чтобы не вмешивалась. «Отдай!» — Ангорд выставил ладонь. Чтобы заполучить полный контроль над призраком, ей нужна была часть его останков. Тахрис взвыл, но вместо косточки на пол портальный упал кошмарень, прижимающий к груди узелок. «Этот зачем вылез? Неужели попробует напугать?» Подобное не укладывалось в голове ан горджи не энергетический вампир средних способностей она высший демон хаоса и наверняка сможет совладать с наведенными эмоциями смерть тебе предательница не получишь ты кошечку та пафосно возвестил кошмарин если бы я знала его чуть хуже заподозрила бы в идиотизме но я уже убедилась на что способен белкохвостый нахал бывший разведчик а ныне руководитель темного сектора также не был глупцом. Единственной идиоткой в этом помещении была я, поскольку совершенно не понимала, что они задумали. «Бесполезная тварь!» – процедила сквозь зубы жрица и, наклонившись, вырвала узелок из лап кошмарня. Портал за ее спиной активировался, сияние, исходящее от каменной арки, заволокло проход. В его центре сформировалось окошко перехода, постепенно увеличивающееся в диаметре. Несмотря на то, что я чувствовала магию портала, меня не покидало ощущение, что передо мной хитрый механизм. Я не буду убивать тебя сразу, маг. Сначала ты лишишься того, что тебе дорого, причем от прикосновения призрака которого не в состоянии контролировать. Ангорд сжала в руке узелок. Рядом с нею появилось легкое свечение. Я стеснула зубы, стараясь ничем не выдать волнения, ведь Тахрис все еще маячил под потолком. Кто бы ни возник в комнате, он не имел ни малейшего отношения к нашему призраку. А потом ты отправишься туда, откуда нет выхода. В мир где солнце выжгло землю дотла, а моря и океаны отравлены нечистотами, пока Ангорд фантазировала, как расправиться с Арагулом, вызванный призрак полностью материализовался. Наглость Арагула поражала воображение. Вместо останков Тахриса заговорщики подсунули Ангорд часть Ташроя. Более того, Призрак был совершенно свободен, да он Это дошло в тот момент, когда полупрозрачные руки сомкнулись у нее на горле. Жрица захрипела, поспешно возводя дополнительную защиту. Она не в силах была приказать сущности лишенной связи с материальной оболочкой. Ташрой мог и не откликаться на ее зов, Но пришел потому, что сам этого хотел. Совершивший ошибку, жаждал поквитаться с некроманткой, превратившей его в предателя. Прежде безучастный к происходящему, Арагул выступил вперед. От его рук к призраку Ташрой потянулись красные нити. Маг делился энергией, подпитывал его, делая сильнее. «Довольно», — приказала я, видя, что Ташрой теснит Ангорд к уже сформировавшемуся порталу. Позади темной жрицы зиял открытый переход. Сквозь легкую дымку можно было рассмотреть безжизненную выжженную пустыню. «Прекрати!» — уже громче повторила я, видя, что ни призрак, ни маг не собираются отступать. Мне было не жаль, горд Но она могла привести к остальным безликим, раскрыть тайны Ордена и указать на возможных предателей в стане Альянса. Ее нужно было допросить, а не выпихивать в портал. Ангорд не пришлось подталкивать. Она сделала все сама, забыв о находящейся позади арки она резко попятилась и начала проваливаться в переход. Я рванула вперед, но Арагул оказался на чеку. Он обхватил меня за пояс, крепко прижал руки вдоль туловища. Как только перемещение завершилось, жужжание портала начало затихать. Золотистое свечение тускнело на глазах. Проход затягивался я бы ни за что не рискнула воспользоваться им. Ангорд тоже не предприняла попытки вернуться. Не успела, или же ей помешали. Я не сводила взгляда с уже пустого арочного прохода и отказывалась верить произошедшему. Я не сумел закончить начатое. С отчетливым сожалением промолвил Ташрой. «Неважно, можешь считать, что ты искупил свое вину. Отправляйся к хранительнице». Она мне а может как мы и договаривались. Спасибо. Прошелестел призрак и растворился в воздухе. Я не заметила, когда из портальной исчезли кошмары Гнатич и Тахрис, и внезапно обнаружила, что мы с Арагулом остались одни. Что это было? Глухо обронила я. Небольшая импровизация, невозмутимо пояснила Арагул. Он выглядел до того довольным собой, что хотелось ему врезать. Мы договаривались о другом. Нет, Рейнер. Мы ни о чем не договаривались. Внезапно мак развернулся и прижал меня к стене. Это ты послала ко мне отряд с совершенно идиотским планом и милым ультиматумом — довериться или ты умрешь. Это ты возомнила, что можешь в одиночку противостоять той, кто уже повелевала армиями нежити, когда тебя и на свете не было. Она бы отдала тебя под трибунал, Рейнар. И небылые заслуги, невысокий род Тебе бы не помогли. Ты скрыла возрождение Ансорна, — Рагул замолчал. Только сейчас я почувствовала, как от стального захвата онемело тело. Ребра ныли так, что на коже наверняка останутся синяки. Рассосутся быстро, но сам факт. Прости. Мак разжал пальцы. Я постаралась вымучить улыбку, но лицо все равно перекосило от боли. Если выбирать между тобой и ею, я не самый верный слуга Альянса. Даже узнав, что ты натворила, я не смог вручить твою судьбу повелителю Инферно. Огненный элементаль слишком непредсказуем. лорду Шелгару придется рассказать в любом случае, верно? Но есть разница между официальным отчетом и неподтвержденными сведениями. В первом случае ему бы пришлось поставить в известность повелителя, но на домыслы и предположения можно закрыть глаза. Ты... «Отнес останки Ташроя в храм тьмы», — наконец-то догадалась я. хитер Был всего лишь прикрытием». «Почему же?» «Малыш тоже многое поведал о нашей темной леди». Ангорд сломалась. «Столько лет отданных Альянсу!» «Не понимаю. Она женщина». Арагул равнодушно пожал плечами. «Разрыв с Шелгером на нее повлиял». «Эй, хочешь сказать, что любая воительница Альянса...» Намек мне категорически не понравился. Да я бы ни за что в жизни не пошла на предательство. Никогда бы не поставила личные цели выше Альянса. — Не любая, — примирительно улыбнулся Некромант. Он снова самым бессовестным образом меня поддразнивал. Ты хотела узнать причину? Я тебе ее озвучил. Рейгард предупреждал наместника, чтобы тот выяснил отношение с Ангорд. Но Шелгард, как обычно, был слишком занят. В результате Альянс огреб немало проблем. И все-таки мы отклонились от темы. Рагул выжидательно посмотрел на меня. «Я бы тебе обо всем рассказала, как только бы убедилась, что я не предатель». Я отвела взгляд, но не стала отпираться. Вампир-лазучик проник в цитадель при помощи кого-то, имеющего доступ в крепость. Вампир-лазучик перенес серину в личный покой Ангорд. Ему... «Удалось попасть в помещение, охраняемое магией», — напомнила Рагул. «Ответ был у нас под носом, но мы его не замечали. Да когда же до тебя дойдет, что Рейгард прорабатывал Ангорд с того самого момента, как зеленый гигант, выращенный нимфей, сожрал главного подозреваемого?» «Вы знали с самого начала?» — опешила я. «Подозревали. Но подозрение...» не предъявишь повелителю инферно шелгар отказывался верить и только когда уже серина подтвердила что это ангорт присутствовала при нападении на смотровой вышке согласился на проведение ритуала для ташроя он не заслуживал перерождения но наша хранительница предложила альтернативный вариант ты отправил ташроя к серине чтобы она его развоплотила». Нимфея называет это вторым шансом. Я, как некромант, окончательной смертью. Здесь наши точки зрения расходятся. Но никто более не призовет дух коменданта Ташроя. И он никому не расскажет о произошедшем в портальной. Эхом закончила я за Арагула. Кстати, пока не забыла. подле тех к порталу я призвала воздух. Камни пола не хотели поддаваться, но я все-таки извлекла два верхних, и открыла тайник с накопителем. Арагул все понял без слов. Как только я приподняла артефакт воздушным потоком, перехватил кристалл и спрятал в карман. Это не просто накопитель, а сердце погибшей элементали. Я обещала Серине, что верну его. Знаю, Рейнер, и передам его хранительнице. Так сказать, услуга за услугу. Я не стала уточнять, о какой услуге шла речь, и так было ясно, что Серина пообещала помочь Ташроу найти покой в обмен на сердце элементаля Лично я была уверена, что Нимфея помогла бы призраку и без вознаграждения. Нимфея поражала щедростью и теплотой сердца. «Ты не жалеешь внезапно спросила я. Вопрос волновал меня с тех пор, как я признала собственные чувства Карагулу. То, что великий Нимфейский зов откликнулся на Далиана. На губах Карагула снова появилась улыбка. «Вроде того». Буркнула я, ощущая себя влюбленной идиоткой. Моя жизнь долгое время подчинялась приказам. Мысли и чувства корректировались в соответствии с текущим заданием. Я знала, что такое долг, и помыслить не могла, что на поступки может влиять что-то еще. Хранительница преподала мне непростой урок, но кое-что я усвоил на отлично. Когда поступки не очевидны Следует делать ставку на чувства. Не успела я опомниться, как Арагул обхватил мое лицо ладонями и поцеловал. Я попыталась его оттолкнуть, чтобы напомнить, где мы находимся. Следовало как можно быстрее поставить в известность Далиана, потому что тихий всхлип сорвался с моих губ. Я вцепилась в плечи Арагула, чтобы не потерять контроль над реальностью. Хотелось забыть обо всем, и раствориться в нежности, исходящей от этого невероятного мужчины. Когда поцелуй прервался, я посмотрела ему в глаза и твердо произнесла. «Я верю тебе, Версан Арагул, знаю, и прошу довериться мне». Легкое лукавство во взгляде мага заставило меня насторожиться. «Что ты задумал? Увидишь?» — загадочно пообещал он. Сюрпризы я терпеть не могла. Но особого выбора все равно не было. Арагул вряд ли бы проявил любезность и раскрыл карты. Скорее стал бы ерничать, и мы бы в очередной раз разругались. Дай мне десять минут, почищу тут и перенесу нас в цитадель. Опасаешься, что портал смогут открыть заново? Опасаюсь, что у Далиана возникнут проблемы. Стражи границы наверняка уже засекли переход. если повезет, «Они не нагрянут в замок до того, как мы встретимся с наместником», — сказала и как сглазила. Стражи переместились во внутренний двор замка. Пока они спускались в подземелье, мы с рагулом успели согласовать линию поведения и выйти им навстречу. К огромному удивлению прибывших возглавлял сам лорд Шелгар. Наместник оттеснил меня в сторону, заглянул в портальную, после чего замер, подобно гончей, почуявшей дичь. Я смогла скрыть следы портала, но не в моих силах было замаскировать магию Ангорд. «Где она?» — отрывисто бросил он. «Вы уверены, что желаете обсуждать это в присутствии Акада?» Арагул кивнул на троих демонов, замерших в ожидании дальнейших распоряжений. «Оставьте нас!» Выждав, пока войны покинут подземелье, наместник повторил вопрос. «В мире, в котором магия и механизмы сплелись воедино?» — ответила я. Его еще называют «Солнечным». Как это произошло? Нет, начните сначала. Как так вышло, что вы очутились в родовом замке ардвар Только я раскрыла рот, как Арагул выступил вперед и невозмутимо заявил. Леди Рейнер ощутила активацию портала между мирами и доложила мне. Я приказал перенести нас обоих в замок. Леди Рейнер выполняла ваше распоряжение? Лорд Шелгер недоверчиво покосился на меня. Наместник был прекрасно осведомлен о моей стервозной репутации. Мы заключили договор. Лорд Арагул согласился поспособствовать моему перерождению, только если я продемонстрирую послушание. Последняя фраза далась мне с трудом. Арагул взялся меня прикрыть. Меньшее, что я могла сделать, это ему подыграть. Только бы Тахрис и Кошмар Игнатьевич все не испортили опасалась напрасно. Наши партизаны так и не объявились. Лорд Шелгер выслушал отчет Арагула и приказал стражам границы охранять портал на случай его повторной активации. Арагул ни словом не обмолвился об извлеченном накопителе. Как и я, он собирался выполнить обещание и вернуть сердце погибшей элементали. В огненную цитадель Я возвратилась через стационарный портал замка Ардвар. Хотела открыть мгновенный индивидуальный переход, но Арагул не переминул напомнить о танце с каменным троллем. Каким-то образом некромант догадался, что я оказалась на грани истощения. Сегодня мне пришлось несколько раз открывать порталы. Я была вымотана энергетически и морально. Судьба темной жрицы так и не прояснилась. Лорд Шелгар... Приказал стражам границы внимательно следить за порталами, открываемыми между мирами, и немедленно сообщить ему, если Ангорд объявится снова. Нам пришлось рассказать о последнем заказе хитров Наместник потребовал, чтобы я передала ему все бумаги, найденные в древнем городе. Кроме того, лорд Шелгар приказал организовать ему встречу с Кита и его сородичами. Я не представляла. Как убедить маленького артефактора, что ему ничего не грозит? В настоящий момент Кита снова находился под защитой пылающего леса. Мы же условились, что ты отправишься отдыхать. Арагул вышел из портала и уставился на меня с таким видом. Точно это я вломилась в его обитель без стука. Я демонстративно осмотрелась. Ты видишь здесь наместника? Нет? Тогда концерт окончен. Поясни, — холодно потребовал он. Я подыграла тебе в замке и до умопомрачения благодарна за помощь». Арагул выжидательно приподнял бровь. «Прости. Ты в самом деле меня здорово выручил. Мое положение слишком шаткое, чтобы лорд Шелкер закрыл глаза на злостное пренебрежение инструкциями. Хорошо, что ты это понимаешь. Возможно, даже исправишься лет так через 100 «Не смешно». Я хмуро уставилась на Арагула. «Глупо предполагать, что лорд Шелкер ничего не понял. Он ценит тебя, Рейнер и дает второй шанс, полагая, что в донесении для Повелителя Инферно не будет ни строчки о том, что ты первая обнаружила тайный переход в солнечный мир, как и о твоей дружбе с Ансорном. Я с самого начала знала, что Лестер не сможет спрятаться за личиной обычного зомби. Узнав о возрождении Ансорна, наместник приказал переправить его в Альмандиновую цитадель. Лорд Шелгар хотел лично разобраться, во что – превратился некогда сильнейший маг свободных земель. Как ты считаешь? Что ждет Лестера? На твоем месте я бы беспокоился о собственной судьбе. Не хочу. Я обхватил себя руками. При мысли о будущем стало зябко. Рейгард определил меня в огненную цитадель, чтобы уберечь от преследования Ангорд. Теперь же необходимость в опеке отпала, но я не могла вернуться к прежним обязанностям. Тогда предлагаю немного поспать». Арагул сбросил куртку и повесил ее на спинку стула. Он и не собирался покидать мою комнату. Во время разговора в домике хитро заявлял, что больше не сможет навещать меня по вечерам, и перепручил сирене. Арагул практически открыто признал взаимные притяжения. И вот теперь, как ни в чем не бывало, собирался остаться ночевать в моей комнате. Означало ли это, что я перестала его интересовать? Тьма! И о чем я только думаю? Тем временем Арагул продолжал активно готовиться ко сну. Вслед за курткой на спинку стула отправился жилет. Посох пристроился рядом с кроватью. Когда Макс стянул с волос кожаный шнурок, и светлые волосы рассыпались по плечам, я не выдержала. Только не говори, что это и есть твой обещанный сюрприз. Приятно, что ты меня настолько высоко ценишь. Но нет, Арагул снова меня поддразнивал. Он казался таким близким, что было впору наделать глупостей. Макс словно нарочно сбросил с себя привычную личину сурового некроманта, которому я была обязана не только жизнью, но и будущим по смерти. Гадать и дальше не оставалось сил. Давай начистоту. В чем дело? Серина попросила не оставлять тебя одну. Я так и замерла с открытым ртом. Из всех объяснений это было самое бредовое. Неужели девчонка уловила наши взаимные чувства? и возомнила что пора форсировать события удавлю паразитку она не имеет права совать всюду свой хорошенький носик ты чем то недовольна а рагул был сама предупредительность я же была сыта по горло недомолвками и хождениями вокруг до да около а если я ошиблась и серина отправила ко мне орогула вовсе не потому что решила подтолкнуть нас друг к другу нимфея захотела опробовать себя в роли свахи Некромант слегка опешил от такой прямолинейности, но быстро взял себя в руки. «Ты делаешь мне предложение?» «Не передергивай. Если серина о чем-то просит, на то есть причина, я хочу выяснить, какая. А я хочу спать». Арагул сбросил сапоги и растянулся на покрывале. «Завтра будет сложный день, так что мой совет — отдохни». «О какой сложности идет речь?» Незамедлительно насторожилась я. «Сюрприз, Рейнер. Тебя ожидает огромный сюрприз». Довольно протянул Арагул и закрыл глаза. Я хмуро уставилась на мага, умудрившегося занять добрую половину кровати. Если Арагул считает, что мы сможем уснуть, он великий оптимист. От дальнейших размышлений меня оторвал стук в дверь. Арагул немедленно принял вертикальное положение и проворчал. Кого это еще принесло? По крайней мере, он умеет стучаться. Я направилась к двери. Кто бы там ни был, ему придется убраться во своясе. Нет уж, погоди. Арагул нагло оттеснил меня, загородив собой дверной проем. «Леди Рейнер, здесь?» Робкий голос. Принадлежал Говарду. Вот уж кого меньше всего предполагало обнаружить у себя на пороге глубоко за полночь. Здесь я взлетела повыше. На лице парня отразилась смесь растерянности, досады и разочарования. Вот же настырный когда же до него окончательно дойдет. Я узнал, что вы вернулись в цитадель, причем оба, и хотим спать. Арагул захлопнул дверь перед носом Говарда и повернулся ко мне всем своим видом, излучая вызов. Я бы и сама прекрасно справилась, спокойно сообщила я, игнорируя двусмысленность слов мага. Арагул вымотался не меньше моего, и если и нагрянул в гости, то из-за опасений Сирины. В другой раз. Позволю тебе самой его выставить. Неожиданно смягчил тон Арагул. Если Говард не полный болван, то другого раза не будет. Должно же быть у него хоть какое-то самоуважение. Сурово ты с ним. К магу вернулось хорошее расположение духа. от чего то у меня на сердце стало легко, как когда я приняла решение довериться Арагулу. В замке Ардвар маг вел себя настолько отстраненно и язвительно, что мне уже показалось, будто я допустила ошибку. И вот сейчас... Ощущение единения снова вернулось. И с этим надо было срочно что-то делать. Я стащила с кровати одеяло и протянула Арагулу. В противном случае ни один из нас не уснет. К моему удивлению, он не стал спорить, а расстелил одеяло посреди комнаты таким образом, чтобы присматривать и за окном, и за дверью. Арагул меня охранял.